Ник Перумов. Я Всеслав. Сборник. Текст читает Дементьев Илья. Русский меч. Утро. Туман живым покрывалом затянул поля, Укрыл молодую поросль Колосьев. Умаившись, вздохнул, утер честный трудовой пот старичок-домовик. Ночь кончилась, пора на покой в дальний запечный угол отсыпаться. В хлеву доканчивали ночную работу «Овинник» и явившийся сегодня ему на подмогу «Гуменник». Оба тощие, потлатые, бороды словно сенные вязки. Над землей тучи и ветры. Небесные пастухи б о р з а гонят свои тучные стада к одним лишь им, ведомым пастбищам. Невесомые копья света вонзаются в предутреннюю хмарь. Всякий ночной зверь торопится укрыться в логовище, неважно, удачно оказалась охота или нет. Нехотя отступают, уползают в потайные ухоронки и те, кто не наделен плотью, но от того, куда опаснее любого зверя. Впрочем, этим теперь тут поживиться нечем. Простые люди давно покинули здешние места. Остался один я. Ну а со мной у них едва ли что получится. Славное сегодня утро. Редко выдается такое. И забывается весь хаос, царящий вокруг моей деревушки. Разруха, развал, запустение. Кое-где, так даже и голодуха. Что-то начало исправляться. Правда, особенно, когда на местах ни с того ни с е г о оселенели попы. С молитвами у нас теперь все в порядке. Да, видать, далека небесная канцелярия не достигают слуха тамошних. Наши вопли и с т е н а н и я Оно и понятно. Жизнь земная есть миг перед жизнью вечной. И чем больше претерпел ты безропотно мучений, тем светлее тебе будет там. Не знаю, не бывал... не видал, таким, как я, нет ходу в занебесные пределы. Живу я одиноко и замкнуто, гостей не бывало давным-давно, в восьми километрах от моей деревеньки железная дорога и полуживой поселок-станция к и п р е я Когда-то селились там мастеровиты е хозяйственные люди, и лесопилки имелись, и смолокурни, Брали камень на гранитном карьере, охотились, огородничали, рыбу ловили незаконными сетями в лесных озерах. А теперь на одной только станции еще что-то теплится. Ушло. Все ушло. Простая и честная жизнь, когда вопросами не задавались. Жили от рассвета до заката, прямо смотрели в глаза каждому дню. Брали немудреные удовольствия от ночи. А теперь... Ряды пустых... Заколоченных домов никому, а особенно спивающимся, в городах внукам-правнукам не нужны. Даже даром дома эти никто не возьмет. Правда, появился последнее лето тут новый батюшка. Повертелся, повертелся, да и подвиг немногих оставшихся мужиков обновить полуразвалившуюся церквушку, в которой при коммунистах сделали что-то вроде склада, а потом и его забросили. Все разворовали, хранить нечего стало». А потом уже и воровать стало некому. Сейчас же вот и вовсе не слыханное дело случилось. Приехала семья русских б е ж а н Заняла пустые земли, три участка в один слили. Дом срубили, огород глазом не окинешь и работают. Пока еще не пустили им красного петуха, немногие оставшиеся пропойцы. И в то утро, как чувствовал, беда идет. Бед у нас вообще-то хватает. Но то беды обычные. такому, как я, привычные. Задерутся ли с горького отчаяния домовики в брошенных избах или непрекаянно мыкающиеся полевики повздорят с лешими, каждую весну упорно пытающимися вернуть под лесную длань давно заброшенные пашни. Но с этим я умею справляться. Куда хуже, когда в мои пенаты забредают совсем другие личности. Вот как сегодня. Я заметил их издали. Парень и девушка, молодые... Она лет двадцати, он чуть постарше. Красивые, сильные. Над плечами чудовищными горбами вздымаются рюкзаки, а их носителям хоть бы что. Идут легко, упруго, словно и не месили непролазную после выпавших неделю назад дождей грязь восемь верст от станции до Осташова. Парень и девушка вынурнули из-за зеленых кулис разросшегося явника. Там... На краю старого поля журчал ручей. Беззаботный он проложил себе путь прямо поперек заброшенной дороги, не желая знать ни о людях, ни об их заботах. И верно, всем не угодишь. «Однако непорядок», — подумал я. «Куда ж смотрели мои лесные доглядчики и прознатчики, коих я н и один месяц приваживал, приспосабливая к делу? Почему не подняли тревогу? Отчего не предупредили?» «Нехорошо». Смутно стало. Недобро и мозгливо. Словно в теплый июньский день со всего размаху окунуться в ледяной в е д ь м ы й напущенный туман. Но заведомо проиграл тот, кто с дрекольем слепо попрет на окольчужиного витязя. То, что неведомые гости идут именно ко мне, я не сомневался. Что еще делать в моем осташове? Тем... кто способен незамеченным проскользнуть мимо стражей, расставленных на всех дорогах, тропах, бродах и пролазах. Встретим их, как подобает, по древнему обычаю. И не важно, что о нем почти все забыли. Важно, что я не забыл. Я откинул крышку и полез в подпол. з а м у т а н н ы е марлей там стояли ряды глиняных глетчиков с молоком. Домовик постарался». Гости дорогие наверняка не побрезгуют с дороги, а там и видно станет, что у них на уме. С кем хлеб преломил, с кем в путь вышел, с кем спиной к спине стоял, вспомнилось старое присловие. Нет, конечно, я понимаю, сейчас это для властей, придержащих и слуг их верных, пустой звук, но того не ведают, что, садясь за стол с таким, как я, Многое можно мне рассказать, даже ни слова не произнеся. Возился я недолго, вылезал, собирал на стол нехитрое лесное угощение. Грибы, соленья, варенье, маринады, мёд опять же. А двое путников подошли уже к самой избе. Постучались в дверь, что открывается на улицу, хотя и видели, что не заперто. Городские сразу видно. Деревенские стали бы стучать только в сенях, перед тем, как в горницу войти. Да только почитай, не осталось у нас в округе настоящих деревенских людей, тех, кем Русь всегда стояла, кто в любой беде, воткнув в землю кормилицу заступ, накинув на плечи худой зипун, д а с у н у в за опоязку верный плотницкий топор, бестрепетно выходил против любой наземной силы и, рано или поздно, одерживал верх». Заворчал полкан, вылез из-под крыльца, но голоса так и не подал. Впрочем, я не удивился, кто мимо лесных стражей прошел незамеченным, на того и пес с т о р ы ж е в о й брехать не станет. Я пошел навстречу, а то ведь иначе так и не зайдут. Случалось у меня и такое, как н е д е в и с ь Ледка, остроухая, черная, с белой грудью, породистая лайка — з а н и м а л ы е деньги, купленные у знакомого охотника из б у д о г о щ и Даже головы не повернула к явившимся. Мол, не мое это охотничье дело. Полкана прикормил, вот он и пусть т е б е сторожит. А если молчит, так сам виноват. Ну а я в лесу работаю. «Ладно, ладно, лежи себе», — примирительно сказал я. «Никто тебя голос подавать и не заставляет». Летка уронила лобастую голову на лапы, взглянула, как-то грустно, с несобачьей тоскою. «Будет, будет!» — успокоил я ее и отворил дверь. Худенькая девушка, русые волосы сострижены кругом, говорят, мода ныне такая. По словам Арафраэля, знакомого духа, аэра, градуированным к о р е именуется. Эх, эх! Забыли честные девичьи косы. Куртки-штормовки на моих гостях были самопальными, удобными, под себя шитыми, в меру потёртыми. Сразу видно, в лесах это пара не новички. Хотя кто их знает, конечно, пока в деле не побываешь, заставни век не заглянешь, как г о в а р и в а л и в моё время. «Здравствуйте!» Первый начала гостья. Глаза у неё большие, светло-серые, вот только какие-то... «Блеклые. Не встретишь больше на русской земле с и н е г л а з ы х красавиц. Перевелись. То ли за океан подались, кому позволили, то ли линзы контактные надели». «И вам здравствовать», — ответил я, стараясь, чтобы мой бас не перешел бы в совсем уж неразборчивое рычание. «Входите, гости дорогие, откушайте, что послано. Посмотрим, что теперь скажешь, голубушка». «А спросить можно?» Казалось, девчонка вот-вот поднимет руку, точно первоклашка-отличница. «Кем послана?» «Попалась, милая. Завелась с полоборота, как теперь говорят, и даже не думает об осторожности». «Кто собирал, чьи руки на стол ставили, да чьи слова тем рукам помогали?» Спокойно ответил я. «Неправильно то». «Откушайте, чем Бог послал, вот как надо», — она укоризненно уставилась на меня, — «потому как всякое явство от Бога и радость вся и жизнь сама». «Да ты никак сама из обители будешь, что ли?» — спокойно спросил я, стараясь, чтобы ничего из моих помыслов не отразилось в голосе, хотя мысли лезли, признаюсь, не самые веселые. Ведь означали эти гости только одно. Выследили, так и меня, чернорисцы. Выследили, как есть. Не зря по окрестным болотам осенью лазали туристы какие-то странные, что под гитару не Высоцкого с Висбором, а духовное пели. Думали, я не услышу, что ли? За тремя болотами хранились, за семь верст почти. Да только я все равно услыхал. «Из обители?» «Свято-Преображенский монастырь, что в Новгороде?» Так же спокойно к и в н у л а мне гости. «Странно, на монашку совершенно не похоже. Да и парень, бицепсы, гимнасту впору. Таких в молельне, да на монастырском подворье не накачаешь». «А раз из обители, то и ладно», — свернул я опасный разговор. «Не время, пока их сверх меры дразнить». «Входите». «Не чинитесь, у порога не стойте, пятого зазывания ожидая. А зовут-то вас как, гости дорогие?» «А я вот Лика, а он?» Девочка мотнула стриженной головой. «Он у нас Ярослав, правильно?» Напоминаешь ему словно, чтобы из роли не вышел. Имя на день придуманное не забыл. Видать, плохо мое дело, даже в мелочах норовят». ущучить и уязвить. Вот как с этим именем». «Угу», — выдавил из себя парень, набычиваясь и опуская взгляд. Разговаривать он явно не желал. А еще он меня боялся. Не по-хорошему боялся, как опасается настоящий солдат сильного врага, что и помогает тому солдату не лезть на рожон, а драться с умом и толком. «Бойся, детинушка, бойся». и не таких, как ты, повидал я за н и м а л и срок. Разные приходили, разные языки и разных поверий, и за глазами их раз за разом являлось мне все то же. Жгучая ненависть, густо смешанная со страхом. И на елку влезть, значит, и штанов смолой не з а м о р а т ь что в конце концов всех их и губило. г о с т и моя слегка замешкалась, представляясь, Имечко-то явно вымышленное. Не х о т е л а как видно, называть монашеское прозвание, которым нарекли в обители. «Эх, эх, чернорисцы! Хоть и кланяетесь вы белому Христу, а все равно старые обряды крепко помните, хотя даже и себе в том не признаетесь, боитесь и правильно делаете. Ведь если назвать свое подлинное имя, «Отдаешься во власть его услыхавшего?» «Все ты верно писала, медведица, Урсула. Вот только для кого или для чего?» «Ну, так или иначе, долго гостей на пороге не продержишь. Вошли в горницу. Лица гостей моих разом, как по команде, обернулись к красному углу. Однако на треугольной полке для образов был у меня свален всякий нужный в хозяйстве мелкий инструмент». Икон же там отродясь не стояла. И без меня достаточно у белого Христа молельщиков. Гости мои, ни он, ни она, похоже, ничуть этому не удивились. Даже не спросили, на что ж, мол, нам православным креститься в дом входя. Только чуть заметно дрогнули ресницы у той, что назвалась ликой. Спутник ее быстро оглядел все вокруг, цепко, остро, умело, Похоже, уже прикидывал, чем и как здесь можно драться, куль до этого дела дойдет. «А оно ведь, похоже, дойдет», — безрадостно подумал я. «Эх вы, иерархи черноризные, девчонок, уверовавших на верную смерть ведь гоните». Впрочем, пока еще все ничего, никто никому в горло не вцепился. И я продолжал играть роль радушного хозяина, усадил их за стол». Перекрестились они, бедолаги, глаз с меня не сводя, слова свои заветные пошептали, а едят едва-едва. И видно ведь, что голодные, а все поставленное только попробовали, словно только что отобедали, а у меня лишь из вежливостей, и еще осторожничают. Ярослав этот молоко медленно-медленно тянул, точно боялся «жаба над н е окажется», «Помилуйте, что вы! Давно время таких шалостей прошло. Да и не в моих это правилах — гостей травить. В честном бою переведаться, грудь на грудь или в каких других умениях помериться — это могу. А вот так, ядом, этим только в Царьграде пробавлялись. Было время, когда и у нас т у же напасть чуть не переняли, но пронесло таки». Словно бы и через силу, однако, все же поели. Мало-мало, но честь хозяину оказали. Пора и посерьезней разговор заводить. Не закусывать же тебя сюда принесло. Лика из свято-преображенского монастыря. Я потянулся к пыхтящему самовару. «Чайку?» «Это можно», — откликнулась Лика, повернув ко мне свое округлое, небесприятности лицо. «И совсем хороша вышла бы дева, но вот глаза эти блеклые, ровно как у мертвеца, убереги нас силы лесные. Мое дело простое, налил гостям чайку. Сиди и молчи м закон строг, пока гость не насытится и сам говорить не начнет расспрашивать его невместно, ну а мне сейчас язык за зубами держать и вовсе велено». Ярослав Молчун сгорбился над полной чашкой й Туча тучей, словно и не чаю ему я с медом предложил, а конской мочи. Лика же это вроде как ничего, освоилась. Глазками, туда-сюда, по углам, по полкам, по печке. Смотри, милая, смотри, за погляд у нас денег не берут. Знаю, чего углядеть надеешься. Но неужто ж сюда, собираясь, рассчитывала своим умом тронувшегося застать? «Далеко упрятаны мои снасти, не всякий глаз углядит, не каждая рука поднимет, редкая нога дорогу к ним сыщет. Силы лесные заповедные к ним тропы затворили, и уж тут никого не пропустят, как ни пытайся им взор отвести. Мельком пожалел я, что давно канула в безызвестности старая моя приятельница». В незапамятные времена на страже рубежа, меж явью и навью поставленная. Мудра, ох, мудра была старая, куда поболе меня видала. Но вот, наконец, и с чаепитием покончили. Пора уже мне, как бабе-яге той самой подруге моей гостей, спрашивать с пристрастием. «Дело пытаешь, а-ля дело лытаешь». Молчание длилось недолго. Тонкие ликины пальчики опёрлись о стол, тонкие кисти прогнулись так, чтобы почти до боли. Волнуется девка, несмотря на всю веру свою. Оно и понятно, никакими молитвами не избыть червя сомнений. А ну как там, ничего таки нет. И напрасны все наши метания со стараниями. «Мы, Михаил Андреевич, к вам специально приехали». Ликины глаза впились в мои. «Нет, есть в тебе вера, девонька. Что есть, того не отнимешь». «Специально. Повидать вас хотели, поговорить. Братья наши в здешних краях бывали, принесли весть. Мы решились. Отец-настоятель отпустил и благословил». «Надо ж! Все сама выкладывает. Мол, бывали тут у вас, видели, как говорится, плавали, знаем». «За ч е й спасибо, гостюшка. Давно, значит, в местах этих хаживали. Что ж раньше-то не зашли? Угостил бы не хуже нынешнего». «Не вместно нам просто так в дома стучаться», — покачала она головой, перенимая мой тон. н от чего ж так? Места здесь позабытые. Бывает, год человека нового не видишь». — Это мне радоваться надо, что кто-то на огонек заглянул. Ну а вам-то уж! Так с чем же пожаловали, гости дорогие? О чем со мной говорить-то можно? Человек я лесной, дикий, который уж год из дебрей своих носа не высовываю. — Вот про дебри-то мы вас спросить и хотели. Голос улики чуть зазвенел. — В смущении мы. и «Наибольшие наши тоже. Почему у вас такая деревня странная? Все другие вокруг, и Павлова, и Рокачино, и Дубровка, в развалинах, все заросло, порушилось, а у вас в Асташове. Все дома как новенькие, не осели, не покривились, крыши как только что крыты». Правильно углядела пташка зоркая. Но не могу я, когда избы ни одно поколение помнящие стоят в разоре. Огороды не заросшие. Внезапно вмешался Ярослав. Голос у него сильный, упругий, приятный голос. Девки с такого молеть должны. Им бы давным-давно бурьяном покрыться, а тут чистая земля. в с к у п а н н а я в з р ы х л ё н н а я на возу подки не сажать можно. И это верно. Земля руки помнит, едва ли не крепче, чем дома, глаза и лица». «Может забыться, сном заснуть, вновь лесом покрыться, но руки ее холившие все равно не забудет». «И поля такие же», — подхватила Лика. «Повсюду они лесом зарастают, а у вас словно под парами стоят. Вот мы и удивились, и братья наша удивилась». «Братья? Это что ж за монастырь у вас там такой совместный получается, что ли? Ладно, еще поговорим, поспрашиваем». «Может, еще и обойдется? Может, и впрямь их только за этим сюда прислали?» «Так неужто же ваш отец-настоятель так этим заинтересовался, что вас, бедолаг, погнал в эдакую даль? По нашим хлябям непролазны м ноги ломать?» «Конечно!» — выпалила Лика. «Что ж тут удивительного? Кто знает, может, на этом месте благословение?» Может, тут подвижник древний жил, или даже святой теперь заступничает за землю осиротевшую? Как же нам не выяснить? Тем более, что обитель наша тут неподалеку, в Новограде, Великом. День на поезде, а восемь километров так это ж пустяки, коль по такому богоугодному делу идем». «А с чего вы решили, что я об этом что-то знать должен?» «Так вы ж здесь живете». Вся подавшись вперед, Лика молитвенно стиснула руки перед грудью. «Вы все видите, все знать должны. У вас перед глазами чудо творится. Кого ж еще, кроме вас, нам и спрашивать? Вам-то самому неужто все равно? Ни в жизнь не поверю». «Интересно, неинтересно. А чего ж тут интересного, если я сам это все и делаю?» Я молчал, глядя Лике в глаза. а б е с п о к о й с т в о в них глубоко-глубоко, но страха нет. Уверена в себе куда больше, чем положено пребывающей при обители. Непонятно только, в каком качестве пребывающей. «Долго ты прятался», — сказал я себе, — «да все б е з т о л к у Как не хоронись, если часто и бараной ведут, рано или поздно на зуб попадешься. Правда, зубец этот еще есть надежда обломать». Горячо й забыто ворохнулось в груди. Слишком долго я прятался, слишком долго следы путал, вздрагивая от каждого шороха. Сколько можно черноризцам в пояс кланяться? н ну, о не на самом деле, но все равно, под их дуду приплясывая в их игры и по их правилам играя. Себя вспомню, тошно становится». Ведь раньше-то никого и ничего я не боялся. На поле брани з а б р а л а не опускал. На медведя с одной рогатиной выходило ничего, под жилки не тряслись. Весело было, удаль была, молодецкий задор, даже когда бился насмерть. А монахи эти, божьи заступники, как упустили, как проглядели, как получилось, что оказалась власть у них, у чернорисцев». когда Священный Синод оказался над Думой и прочими властями, придержащими? Почему в всем собрании только зачнут, а другие дружно во весь голос подхватывают? Почему патриарх не церковными делами занимается, а в войска ездит? В к о н т е м и р о в с к у ю танковую или Псковскую десантную дивизии? Да не проповеди читать, нравы смягчая, а инспектируя, в сопровождении целой своры генералов. И сохрани силы лесные какого-нибудь лейтенанта комвзвода, если в казарме красный угол не так оформлен. Так в другие времена за ленинские комнаты спрашивали. Дни протекли, власти изменились, а главное вот оно, неизменное. Да... «Нету пока инквизиции. Не веря еще ни преступления, но осуждается. Не может тот, кто в Бога не верует, быть нравственным и честным человеком. Ушли в глубокие катакомбы старообрядцы, которых вроде б тоже никто не гнал. Однако нет более «белокреницкой епархии». «Ничего не осталось на поверхности доступного глазу. Ушли, канули на дно, растворились в восточной тайге, хотя сейчас не то время. А тыщут, и если захотят. Спутники, вертолеты, если не считать иного, что ощущаю я сейчас в сидящей передо мной девчушке со странными и неприятными глазами. Да, пока они вбивают чернорисцы свое учение в головы паровым молотом». о б х о д и т с я меньшим. Уроки закона Божьего только для желающих пока. Молитвы, опять же, только для них. На горох тоже никого не ставят. И нету насилия, нет законов и указов. Но как-то уж слишком рьяно потянулся к храмам народ. А разговоры... «Я хоть и в дебрях сижу, а что на свете делается, знаю». Раньше о таком одни только бабушки-старушки да бездельные кумушки речи вели. А теперь не стесняются и здоровые мужики, коим в самую меру об охоте, рыбалке или даже о любострастных подвигах все достойней. Разговление, неделя страстная, суббота родительская, заутренняя, в е ч е р н я «А ты в какую обитель? А я такой вклад за упокой сделал, а батюшка вчера на проповеди так про муслимов этих страшно говорил». Меня это пока не коснулось. По лесным угодиям шастали только туристы, пусть даже, как выяснилось, из обители. Единственного обитателя, позаброшенного о с т а ш о в а меня никто не трогал. До сегодняшнего дня. Часто барана, рано или поздно наткнется, «Мне ни армии собирать, ни мобилизации проводить. Все войско мое — это я сам. Так не хватит ли прятаться? Не пора ли внятно им сказать «сюда не суйтесь»?» «Могут, конечно, двинуться против меня чернорисцы со всею силой. Что ж, разомну кости, разгоню застоявшуюся кровь. На войне без потерь нельзя». но доверенное мне к сохранению стоит жизней тысячи тысяч таких, как я. «Здесь я живу, все точно, за домами присматриваю, где нужно подправлю, починю, прикрою. Отчего ж не стоять тем домам? За полями смотрю, где что поднялось, выпалываю, вырубаю. Есть еще силы в руках». «Топором махать не разучился!» Я потянулся, налил себе еще чаю, вольно откинулся. «Мол, ни почем мне все ваши намеки!» «За всей деревней?» Улики округлились глаза. «Совсем один?» «Избы, поля, огороды?» «А зачем можно спросить?» «Спросить можно», — пожал я плечами. «Все просто. Жду, когда хозяева вернутся». «Что ж тут странного?» «Разве ж по силу т а к о й одному человеку?» — выпалила Лика. «Круг полей на пять километров, огороды при каждом доме. Тут надо, чтобы вся деревня жила». «Верь, гостюшка, не верь. То дело твое. Однако я душой кривить не привык. Один я тут всем заправляю. Не должно село умирать, пусть даже люди его и бросили». Переглянулись, нехорошо как-то, со значением, мол, говори-говори, мы-то знаем, с какого боку подходить. Ясно, что ни единому моему слову они не поверили. и я ж е л и за домом постоянно следить, не запускать, так и трудов-то особых прикладывать не приходится», — добавил я на всякий случай, хотя и так видно было, к чему клонятся мои незваные гости. Беседа пресеклась. «Они явно не ожидали, что я вдруг выложу им все так просто в лоб. Интересно, что теперь станут делать?» Первой поднялась Лика. Судя по всему, именно она, а не Ярослав, заправляла в этой компании. «Что ж, хозяин дорогой, благодарствуем за хлеб-соль. Спасибо этому дому. Пойдем-ка другому». «Да куда же вы пойдете? Нет здесь никаких других домов. Оставайтесь». «Горниц у меня две, не стесните». «Не вместно нам в доме без святого образа ночевать». Мрачно пробубнил Ярослав, упрямо нагибая голову и зло глядя на меня из-под лобья. «Без образов и дом-то не дом. А так, четыре стены да крыша». Я пожал плечами. «А по мне, так если крыша над головой имеется, то и ладно, лишь бы не протекала». «А ведь сказано, что не хлебом единым». Ярослав насупился еще больше, засопел, словно бык. Лика быстро дернула его за рукав, мол, молчи, глупый, не время еще, все испортишь мне тут. «Спасибо, спасибо», — выпалила она скороговоркой, — «так и сделаем. Михаил Андреевич, не сомневайтесь, мы тут погулять хотели бы, рюкзаки его вот только бросим и пойдем, можно?» а сама смотрела на меня выжидательно, словно я ее отговаривать собирался, за руки хватать или еще как-то препятствовать. Препятствовать я, конечно, не собирался. Деревня у меня интересная, но не особо интереснее десятков тысяч других, большей частью заброшенных. Интерес Касташову могли поддерживать мои дела, а не мои помощники. Их-то пока еще хватало, хотя с истаивающими деревнями уходили и те, кто некогда пришел сюда вместе с людьми. «Ну так отчего же не погулять?» — я пожал плечами. «Уж раз так интересно на пустые д да о заколоченные избы г л а з я т ь я б вас лучше в лес сводил, на Омшу». «Там рыбалка отменная, вдоль Павловской дороги б сходили на сосновые увалы за грибами или в сторону м о щ е ч н а на гусинок, или черная озерка». «Нет, Михаил Андреевич...» Лика сощурилась, глядя мне прямо в глаза и не опуская взгляда. «Леса у нас и возле обители дивные. Мы сюда именно на деревню посмотреть приехали, на избы». Пустые д да о заколоченные, с вашими стараниями, как новенькие стоят. Кстати, спросить хотела, как это вы их в сохранности содержите, внутренне входя? Ты приняла вызов, молодец, Лика, уважаю. И каким только ветром тебя в невесты Божьи занесло. Ничего сложного, главное, чтобы сверху не прохудилась, вот так и содержу. Когда крышу подлатаю, когда что-то еще по мелочи сделаю... Я дразнил ее, и она это чувствовала. «А ведь ты привыкла, чтобы тебя боялись, Лика, — вдруг мелькнула мысль. Что ж, раз такая смелая, пройдись-ка по окрестностям деревеньки нашей в сумерках, а то еще на мохово болото сходи, там, где моховый человек под луной бродит, вздыхает, но судьбу жалуется. Не знаю, поможет тебе тогда молитва твоя, девонька, или нет?» «Хотя, если пропустили тебя мои лесные сторожа, может, вера твоя у тебя и впрямь настоящая, а такие, я знаю, на многое способны. Может, ты и через мохового человека переступишь, головы не повернув и даже не заметив. Что ж, проверим, посмотрим, на что ты годишься, Лика, и зачем на самом деле сюда приехала». Они вправду оставили рюкзаки во второй горнице и быстро, как-то боком, словно крабы морские, 6-6 на улицу. Полкан проводил их тяжелым ворчанием, не отрывая морды от лап. «Не в себе, пес, как есть не в себе, уж не заговор ли какой наложили? Я за ними следить не стал, по хозяйству дел полно. Да и что они такого смогут учинить, увидеть ярким днем? Только те же заколоченные избы да чистые огороды». Однако Лика со спутником, видать, так не думали. По деревне они лазали долго, обошли все дома, не пропустив ни одного. И чего только вынюхивали. Что тут у нас вот так, с наскоку, вынюхать можно? Я возился с огородом. Поправлял изгородь у соседней избы. Сходил за водой к колодцу. И все время краем глаза замечал две мелькавшие то тут, то там фигурки. Они перебегали от дома к дому. застывали перед ним на время, потом опять сорвались с места и мчались дальше. Ничего особенного мне пока не чувствовалось, а вот беспокойство поднималось, словно ныл и дергал внутри у меня гнилой разваливающийся зуб. Покончив с огородом, я прихватил топор, а для вида гвоздей и всякой другой мелочи для ремонта и тоже подался на улицу, Мои гости, как вкопанные, застыли аккурат перед наглухо заколоченной избой бабки Васюшки, уставившись широко раскрытыми глазами на свежий рубероид, недалее как позавчера моими усилиями п о я в и в ш и й с я на прохудившейся крыше. Ну, и что же тут такого интересного? Подумаешь, крыша. Правда, эта самая изба отличалась еще одним, да нельзя любопытным домовым. Скучно ему в забитой горнице, где пыль оседает, на никому не н у ж н ы е утвари, лавках, древнем столе, копится в печном устье. Домовик старательно убирает опустевший дом, но порой и у него опускаются руки. Я насторожился. Запахло бедой. Лика медленно расстегнула штормовку, рубаху, вытащила золотой нательный крестик на тонкой цепочке, словно составленные вместе искорки. Бережно сняла шею и высоко подняла над головой. Вытянулась струной, запрокинула голову и что-то затянуло нараспев, вроде бы молитву, но какую-то необычную. Рядом с девушкой стоял Ярослав, поминутно озираясь по сторонам, словно ожидал, что на него вот-вот кинутся из засады. Мои гости, в свою очередь, почуяли неладное, неспешным шагом. Небрежно помахивая прихваченным топориком, я двинулся к Васюшке на избе. Еще немного, и я смогу разобрать, что там такое э т о лика творит. Обычному человеку нипочем не расслышать, но я-то необычный. Почему и удостоился сегодняшнего визита? И от услышанных Ликиных слов меня пробрало до самых печенок. Очень давно не слыхал я подобного. «Знает девка свое дело. Еще много всякого иного. Не зря неведомый мне отец-настоятель поставил главное, отправляя ко мне. Умный черноризец. Мозги жиром не заплыли. Хотел бы я на него взглянуть. Парень-то этот, Ярослав, ничто, пустышка. Рюкзак таскать да палатку ставить, если ночь в лесу прихватит. А вот Лика... А изумлялся я потому, что слова л и к и не имели ничего общего ни с Отче наш, ни с Богородицей, ни, как оказалось вообще, с какой-либо молитвой. Заклятие-то э оказалось запечатленное именем их, сильно могучего Бога Белого Христа. Древнее заклятие, изгоняющее бесов. Так вот, в чем оно дело-то значит». Смекнули где-то умные головы, что не с хоругвиями да святыми образами ко мне в гости ездить надобно, а присылать вот таких, как Лика, с древним знанием и верой должной, чтобы пустить его в ход. Так что гости у меня оказались и впрямь знатные. Экзорцисты по-импортному, бесов, изгоняющие по русскому строю, и при том из лучших — л и к и ведь не требовалось ни молебствований, ни крестных ходов, ни чудодейственных образов, ни даже святой воды. Ничего ей не требовалось, кроме лишь нательного креста и ее веры. Действительно, великой веры. Такая и впрямь, наверное, горы способна сдвигать. Что ж, в с ё ты правильно сделал, неведомый мне настоятель Свято-Преображенского монастыря в Новограде Великом». С любым другим изгоняющим бы справился. Шутя, не шутя, дело десятое, но справился бы. А вот с ликой придется драться насмерть. Так что прими мои поздравления, черноризец. Хорошо ты соображаешь, толково. Правильно меня оценил. Из пушки по воробьям уверен, ты бы тоже стрелять не стал. Послал лучшую к лучшему». Что-то уж больно много ты знаешь, отец-настоятель. Или знаешь, или догадываешься. И думаю, на самом-то деле никакого отношения к упомянутой новогородской обители ты не имеешь, черноризец. В Свято-Даниловом монастыре ты, скорее всего, обретаешься. Или в Троице-Сергиевой лавре, в сердце московской патриархии. «Только что ж за экзорцизм ты устроила возле Васюшкиной избы, изгоняющая?» По-прежнему, держа топор в руке, я шагал к Лике ее спутнику. Изгоняющая все тянула и тянула на одной ноте свой жуткий заговор, ни на что не обращая внимания, а вот Ярослав заметил меня и качнулся навстречу. Не шагнул, не прыгнул, а очень плавно и мягко потек — как двигаются только настоящие мастера боя без оружия. «Стойте! Нельзя сюда!» Он вскинул руку, то ли стремясь задержать, то ли предупреждая. Я отшвырнул его в сторону одним ударом, как встарь, словно в лихом кулачном бою на льду Волхова, когда стенка на стенку сходились с л а в е н с к и й и плотнический концы. «Хоть и обучен ты парень всяким новомодным штукам». «Может, ты и способен одним пальцем бетонную стену пробить? А против настоящей силы тебе, видать, еще стоять не приходилось». Ярослав отлетел шагов на пять, распластался на земле, приподнял голову, хлюпнул кровью и вновь рухнул. Напоследок я постарался отвести ему глаза, мол, не дед деревенский меня с ног свалил, а я сам поскользнулся, он поверит». Такие скорее уверуют в г о л о л ё д летом, чем в собственное поражение. Не нужна мне пока его черная подсердечная ненависть». Лика, однако, не обернулась, продолжала свое тягучее песнопение. «А там, в Асюшкиной избе, я знал, катается сейчас по полу корчась и тонко визжат более мохнатый серенький клубок». И торчащие руки-ноги домового в аккуратных лопатках бессильно колотятся о доски. И мучается он сейчас не один. И в бане, и в авине, и на гумне всюду кричат. И сходят одному мне слышным воплем те, кто мне помогал. И кому помогал я? Помогал и оберегал. Силы лесные, злодейство-то какое! жутким заклятием изводить и мучить несчастного домовика. С каких это пор изгоняющиеся не сходят до таких созданий? Или патриархии неведомо, кто еще живет рядом с людьми? Я не выдержал. Размахнулся топором. Сейчас я тебя аккуратно, обухом по темечку. Не сильно, чтоб только сознание потеряло. Зряшнее душегубство мне тоже п р и т и т Однако я опоздал. «Домовой не выдержал. Оно и не мудрено. В лике сейчас чувствовалась такая вера, что поистине скажи она сейчас, за неимением той самой горы, синеющему дальнему лесу, иди и встань рядом. Послушаются деревья, и вся армия лесных хозяев ничего не сможет поделать». «Да, домовик не выдержал». Я не успел даже руку вознести, а он внезапно возник прямо на крыльце, напротив творящей свое дело и з г о н я ю щ е й Верно, бедолага совсем о п о л о у м и л от боли и страха, и в последнем проблеске уже погасавшей жизни он увидел меня. «Спаси!» Только и успел выдавить он, охваченный со всех сторон яростным белым пламенем. Огонь полыхнул, взметнулся выше застрях, и тотчас опал, умирая на покосившемся крыльце. Лика не пустила его дальше. Я крепче стиснул топорище. Вспарывая душу, по мне хлестнул бичу, с а ж е н н ы й острыми шипами. Древняя ярость толкнулась в сердце. «Впусти, позволь, как раньше! Врага, вмах! Отомсти, не дай уйти невредимым!» Но я также очень хорошо знал, что все это сейчас бесполезно. Нельзя было кидаться на Лику с топором. Вообще нельзя было ее трогать. Изгоняющие не тратят силы на домовых. А если вдруг стали, то не просто так. Меня Лика не замечала. Не видела и топора в моей опустившейся руке. Похоже, она вообще ничего не видела вокруг себя. Ничего. Кроме лишь пылающего круга, где среди бушующего, подобно морским волнам пламени, с воплями тонули, сгорали, расточались и распадались невесомым прахом ненавистные ей демоны. Изгоняющая не имеет права на сомнения. И сейчас для нее безобидные домовик, банник, амбарный, гуменник, овинник и прочие самые настоящие бесы, явившиеся сюда на погибель человеческому роду. И все-таки я замахнулся.